99 -е. Будильник сработал в 7. К 7.30 я уже шагнул за порог. На поезде один поехал в Эстсайд, в барни Гринграсс. Знаменитый столетний еврейский магазин явился к открытию, и, набив пакет бубликами и лососиной, на поезде М поехал до конечной Метрополитен Авеню, в Мидл Виллидж, Куинси. Мне предстояло... Без предупреждения навестить Шерон Фальконе в воскресенье с утра пораньше, так что без приношения не обойтись. А Шерон питала слабость к бубликам с маком, лососю из Новой Шотландии и еврейскому деликатесу под названием Селедка со смальцем, маринованной рыбе, которая вкусом напоминала, по-моему, дубленую кожу, вываленную в соли, вкушая все это, Шерон возносилась на небеса. Жила она в доме, походившем на портрет из полицейского досье. Мутные глаза, красная и трезвая квадратная рожа. Десять с лишним лет назад я как-то раз подвозил ее домой, когда мы работали над одним делом. Только что умер ее отец, завещав ей это жилище, и я потихоньку записал адрес на маловероятный случай, если мне понадобится ее отыскать. Я позвонил, ответа не последовало и я сел на крыльцо подождать. Может, она уже отправилась в участок или вообще переехала. Но затем во дворе под одиноким кустом я заприметил пустую собачью поилку и облысевший теннисный мячик, а спустя четверть часа увидела Шерон. Она по спортивному чесала по тротуару. В бордовой куртке, в руках два больших стакана кофе. Мне она ничуть не удивилась. Настоящая фалькона... «Если ты торгуешь библиями, у меня уже есть двенадцать штук», — сообщила она, взбегая по ступенькам. «Я торгую другой великой религией. Барни Гринграс. «О, счастье!» — взгляд ее с любопытством метнулся к моему пакету. «Она, правда, ничего не сказала». Ловко поставив один стакан на другой, открыла сетку, открыла замок и точно паникующий крот нырнула в дом. «Мое появление взбесило, Шарон, это ясно. Однако она не грохнула дверью и не заперлась изнутри. Мне тут на днях звонила какая-то девчонка, уверяла, что ты в смертельной опасности. Дюрнув плечом, Шарон сбросила куртку и повесила на крючок. Это моя ассистентка Нора. Она иногда драматизирует. Я не поняла, с чего она решила, что это не прекрасные новости. «Прости», — сказал я сквозь сетку, — Широн исчезла в глубине коридора. «Прости, что я пришел, но мне нужен совет, и я бы тебя не дергал, если б не был уверен, что ты заинтересуешься. Выслушай меня, пожалуйста, а потом выгоняй, и в будущем станем делать вид, что мы не знакомы. Видимо, в этой перспективе крылись некие плюсы, и минуты не прошло, Широн провела меня в столовую или, может, в гостиную. Так или иначе, комната пустовала, если не считать желтого ковра, шаткого складного стола, двух стульев и подушки в углу, покрытой собачьей шерстью. Я расстегнул карманы и вынул два полиэтиленовых пакета. В одном окровавленная детская рубашка, в другом — кости. Я, естественно, не стал распространяться, где их раздобыл, но, судя по тому, как безмолвно закипела Шерон, некие предположения у нее имелись. Впрочем, едва я выложил рубашку на стол, манера Шерон резко переменилась, и я понял, что не лопухнулся и не рехнулся. Эта рубашка застала врасплох Шерон Фалькона, а значит, если это и реквизит, то реалистичный. Не отводя взгляда, Шерон поставила два кофейных стакана, уже было ясно, что оба предназначались ей, и вгляделась сквозь полеэтилен. Придвинулась к нему, как микроскоп. Поглядел в упор и застыла. «Кровь?» — спросил я. Трудно сказать. «Если да, то давняя. Минимум десять лет. Хранили в сухом помещении, иначе хлопок распался бы. Или там есть неорганические волокна. Но, судя по виду, кровь затвердела. Другие вещества такую ригидность не вызвали бы. А кости?» — она вынула их с пакета — взвесил на ладони. Понятия не имею. Отдам антропологу, пусть посмотрит. Это может быть детская ступня. Человеческая ступня длинная и узкая. Вес приходится главным образом на пятку. Нечеловеческая ступня шире. Вес на пальце. Но чем моложе кости, тем сложнее определить, они же еще не развились. Младенческая грудная клетка – Смахивать на ребра небольшого зверя, даже на макроструктурном уровне. А детские кости черепа нередко напоминают и панцирь. Больше она ничего не прибавила. Отложила пакет и, не сводя с меня глаз, хлебнула кофе. Кстати, из-за этого суицида, который тебя так увлек, у нас кое-какие головы летят. Из-за Сандры. Чьи головы? Помнишь, адвокат пытался запретить вскрытие, потому что иудаизм запрещает осквернение тела. Так вот, судмедэксперт имеет право настоять, и он собирался, только ее тело среди ночи пропало, и по той же причине не хватает фотографий. Кто-то кому-то заплатил. «Каких фотографий?» – растерялся я. «Я же говорила, в досье не достают снимков, они нигде не зарегистрированы». В роют землю копытом, разбираются, что произошло. Бардак. И зуб даю, что ничего не найдут. Такие следы исчезают еще прежде, чем появились. У девчонки влиятельная семья. Ах, да. В досье нет фотографии Сандриного торса. Спереди и сзади. Этот наш разговор на днях, после паузы сказал я, про ювенальную юстицию. Связь была так себе. Нет документальных подтверждений, что в доме кто-то живет, и никаких признаков жильцов. А кто владелец? Зарегистрировано на юрлицо, китайское какое-то, у меня в записях есть, позвоню, скажу. Ищу гляну потихоньку, что тут такое. Она взяла со стола пакеты, прожгла меня взглядом. Хотя на самом деле надо бы тебя задержать за то, что от тебя один геморрой. На обработку идет минимум месяц. Лаборатория зашивается, даже не думай опять сюда приходить. И, кстати, выглядишь ты фигово. С этими словами она унесла пакеты. Спасибо, сказал я ей вслед. Ты бы руку врачу-то показал, — крикнула она откуда-то из глубины дома. У тебя там застряло что-то. Стофилококковую инфекцию заработаешь. Лишь взглянув на правую ладонь, я сообразил, о чем речь. Шерон права. Отек и краснота разрослись. Я думал, там запеклась грязь, но в действительности глубоко под ногтем большого пальца застряла заноза. От этого зрелища накатило паранойя. Люди в черных плащах. Они что, пометили меня? Наложили новое проклятие? Может, это отравленный дротик? Ржавый гвоздь, носитель столбняка? «Пора домой». «Как мне тебя отблагодарить?» — спросил я минуту спустя, сообразив, что Шерон, чем-то увлекшись, в гостиную не возвращается. «Подарить тебе новую немецкую овчарку, яхту, остров на юге Тихого океана. «Выметайся отсюда!» — крикнула она.